Сухов, Понтили Пилат, Павел номер 12. На второй день осторожного обследования берегов Соны судно было обнаружено. Оно было пришвартовано к берегу, к которому примыкала небольшая поляна, окруженная лесом. По утоптанности поляны догадывались о постоянно действующем разбойничьем гнезде. Обслуживали стоянку два человека, одним из которых был опытный, но увечный воин. Он прихрамывал на левую ногу. Вторым был мальчик, грек. Встретиться отечественника в латинском мире не представляло особых затруднений, но в составе явно бандинской группы, наблюдая за мальчиком, Амана понял его зависимое состояние и в далеком уголке подсознания уже оказывал ему свое покровительство. Декурион обратил внимание на судно. Вместительная весельная барка, предназначенная для плавания по полноводным рекам, могла вмещать до 30 человек, и при полной нагрузке осадка ее составляла не менее метра. Управлять тяжелой баркой было затруднительно. Требовались определенные навыки, знания реки. На корме находились палубные постройки, которые еще больше затрудняли управление. Декурион внимательно изучил подходы к поляне. Мысленно расположил своих воинов, проиграл варианты схватки. Прежде всего, следует захватить Барку и отразить любые попытки ее отбить. Такая задача по плечу только Понтию Пилату. Неожиданным нападением он намеревался уничтожить половину отряда, остальных принудить к сдаче. В случае сопротивления он готов был уничтожить всех членов банды. Они не представляли для него никакого интереса, тем более что женщины после захвата Барки находились бы под защитой Понтия Пилата. Каждому было назначено место в засаде, вид оружия и время его использования. Решено было организовать засаду часа за два до прибытия отряда, а нападение провести во время обеда. Наблюдательный пост по распоряжению мана Эфера вынесли миль за пять и определили систему оповещения. Томительно тянулись дни ожидания. Ежеминутная готовность к бою требовала большой выдержки и напряжения душевных сил. Понтий сомневался в принадлежности стоянки именно преследуемой группе грабителей. Отсутствие энергичных действий приводило его к мысли о безвозвратно потерянном времени, которое невозможно будет восполнить в случае ошибки. Только слепая вера в омана Эфера тормозила желание куда-то скакать, что-то делать. Наконец, к середине третьего дня последовал сигнал о приближении отряда. Едва люди Диквариона заняли свои места, как конный отряд въехал на поляну. Отряд проследовал к сходнему барке. Женщины были сняты с лошадей и припровождены в специально подготовленное помещение на палубе. Грохнул засов. Что-то было не так. Воспроизведя картину прибытия отряда, Аман-Эфер не двух всадников и двух женщин. На расстоянии трудно было установить, кто из женщин отсутствует. Было время обеда. И прибывшие, наскоро омывшись, направились к середине поляны, где около очага заканчивались приготовления к трапезе. Прибывшие находились в приподнятом настроении, все сняли панцири, оружие, чувствовали себя беззаботно. Были здесь и опытные люди. Они пришли к костру с мечом и щитом, которое по многолетней привычке положили рядом на землю. Командовал среднего рода сицилиец. Властная манера поведения выдавала лидера группы. Легионеры знали желание Декуриона получить живым вожака. И не случайно стрелы, пущенные по команде Амана Эфера, обошли стороной сицилица и мальчика. Трое были убиты сразу. Четверо, схватив мечи и щиты, встали в круг. Мальчик зачем-то сжимал в руках кинжал. Из засады вышли девять легионеров регулярной армии и окружили на расстоянии оставшихся в живых. надежда на благополучный исход схватки у грабителей не было. Понтий по прозвучавшей команде взлетел по сходям на палубу и столкнулся грудь с грудью с выскочившим ему навстречу противникам. Не успел тот осмыслить, кто перед ним, как меч по рукоять, сидел у него в груди. Второй осмыслил и, спасаясь, бросился в реку. Билум настиг врага в прыжке. В несколько шагов Понтий оказался у двери и ударом меча сбил засов. «Выходите, здесь римский отряд. Где Герда?» Женщины выбежали на палубу и, не обращая внимания на Понтия, смотрели на поляну, где решалась их судьба. герды среди них не было. Кто-то тронул Понтия за руку. Одна из женщин стала рассказывать о недавних событиях, не отрываясь от зрелища, развертывающегося на поляне. Вчера утром двое отделились от нашего отряда. Захватил с собой двух женщин, в их числе была Герда. Поскакали они на юг, спешили. Вот тот черный у них, главный, он все знает. Понтий сбежал с палубы и быстрым шагом направился к остаткам разгромленного отряда. Навстречу Понтию, прикрывая собой сицилийца, двинулся могучий воин. Он прикрылся щитом и в правой руке сжимал меч. Понтий, не останавливаясь, выхватил у ближнего легионера копье и, вкладывая всю силу, на которую был способен, всадил его в середину щита. Копье вышло из спины жертвы. Ударом ноги сицилиец был отброшен на несколько шагов, рухнул на землю. Он был связан раньше, чем пришел в себя. Аман-Эфер смотрел на приятеля и понимал, что ожидает сицилица, но ни слова не прозвучало в его защиту. «Я уведу женщин подальше от твоего разбирательства», — вздохнул Аман-Эфер. «Делай, как знаешь. Только ты ответственен перед своей женщиной». Декурион приказал всем сесть на коней и покинуть поляну. Вскоре поляна опустела. На ней остался еще один римский воин, женщину которого увезли вместе с Гердой. «Разожги костер, и поярче», — обратился Понтий к товарищу. «Сам же подошел к сицилийцу». «Мне нужно знать тех, кому ты продал женщин, их имена, откуда они родом, куда направляются». Сицилийц спокойно смотрел на костер. Он усмехнулся. «Они повезли свою часть добычи, а куда — одни боги знают». Не задавая больше вопросов, Пойнтий вбил рядом с костром два кола, подтащил связанного сицилийца, бросил его между кольями так, что ноги оказались в костре. Самого сицилийца Пойнтий быстро привязал к кольям. «Вопросы тебе известны. Когда сочтешь нужным ответить, скажешь». Через минуту раздался вопль сицилийца. Тело сицилийца извивалось, пытаясь разорвать путы. Понтий стоял рядом. Мысль о человеке, бывшем виновником похищения Герды, убивала в нем сострадание. Понял это и сицилийц. «Я скажу все, — подлый римлянин! — прокричал он. Понтий с товарищем оттащили сицилийца от костра» тот тяжело дышал набирая сил для предстоящего разговора я ничего тебе не скажу римлянин наконец проговорил главарь похитителей только молчание могу отомстить тебе за свои мучения понтти снова бросил сицелица в костер долго продолжался допрос вдруг сицелиец дернулся глаза его остекленели он был мертв чувство беспомощности охватило понтия его товарищ собрал оружие убитых И отнес на барку. Тела убитых бросил в реку. Сбросил в реку и тело сицилийца. Привел в порядок поляну. Сам сел на палубу и стал ждать товарищей. Отряд, отъехав пару миль, расположился на небольшой лужайке. Однако пронзительные крики пытаемого долетали до людей. «Пусть слушают!» С сочением подумал Аман-Эфер. «Мы взялись за работу, которую только так и делают. Воины, получившие своих женщин, Не испытывали желания куда-то спешить. Однако Декурион вскоре приказал собираться и ехать на поляну. Первый вопрос Декурион адресовал Понтию. «Куда направляемся?» — принципал. Сицилий скричал громким голосом, и надо думать. «Маршрут им указан правильно!» «Нет, Егемон. Он умер, но не выдал ни имен, ни пути следования друзей. Он мужественный человек. Докладываю, я потерпел полное поражение». Я не наносил никому увечий, не проявлял жестокости, но я знаю, куда поехала группа всадников с Гердой, и получил я эти сведения за доброжелательность, мягкие поступки. Говорю в надежде, что произошедший случай не даст тебе полностью ожесточиться. Ниже по течению в одном дне пути стоит маленькая барка, и туда направились новые хозяева Герды. Сейчас мы отплываем и должны захватить барку раньше, чем подойдет отряд по берегу. Отправляйся на барку и готовь судно к плаванию». Амен Эфер приказал перенести вещи на судно. Лошади оставались на поляне на вольном выпасе. Только десять из них были заведены на палубу и размещены около коновизей, сооружены вдоль борта. Мужчины сели за весла. Понтий освободил причальные концы, оттолкнулся... Снятая с прикола барка, управляемая Аманом Эфером, который получил кое-какие познания судовождения в юношестве на судах своего отца, устремилась вниз по течению. Отдыхали посменно и мало. Парни не жалели сил в надежде приблизить конец затянувшегося похода. Это было утомительное преследование. Зная о возможности неожиданного столкновения, люди Амана Эфера держали оружие под рукой и готовы были в любую минуту вступить в бой. Встреча произошла неожиданно. Барка римлян вынеслась из-за поворота реки на гребне сливной струи и оказалась в непосредственной близости от цели. Команда грабителей растерялась, засвистели дротики, стрелы, трое убитых лежали на палубе. Только рослый, мускулистый седонец оказал сопротивление, стреляя из лука. Женщины по шуму боя, предсмертным криком, голосам римлян поверили в свое освобождение. Общими усилиями им удалось взломать дверь в палубной надстройке. Выскочив на палубу, женщины сделали попытку броситься в воду и спастись в плавь. Одна женщина свой замысел осуществила и оказалась за бортом. Но седонец, находящийся ближе к Герде, успел нанести удар по голове колчаном отстрел, и Герда упала, как подкошенная. Барка римлян, управляемая не очень искусным рулевым, который больше наблюдал за боем, чем за берегами реки, налетела на мель, уткнулась носом в отмель и стала разворачиваться кормой. Толчок, полученный понтием в момент броска пилума, спас жизнь седонцу. Пилум только распорол ему щеку, оставив глубокий след. Седонец действовал энергично. Герду затащил в пристройку, прикрыл дверь на засов подбежал к кормовому веслу и, выгребая им на пределе своих сил, скрылся за поворотом реки. Римляне действовали не менее энергично. Один воин, скинув панцирь, бросился в воду и через некоторое время со спасенной женщиной выбрался на отмель, чуть ниже по течению. Другие, схватив шесты, пытались общими усилиями столкнуть барку на чистую воду. Дружные усилия были напрасны. Барка глубоко зарылась в песок. Только к вечеру она была снята к сотмели. Изнуренный продолжительной работой, раздосадованный упущенными возможностями, отряд Амана Эфера пустился в погоню. Досада не оставляла римлян. Начались разборки, но Декурион пресек на корню ненужные разговоры. В разговоре с Декурионом Понтий сокрушался об опасности, подстерегавшей Герду. Он боялся, что седонец, оказавшись в безвыходном положении, способен заколоть Герду. «Мы не должны ставить Сидонца в безвыходное положение. Он должен знать о возможности обмена своей жизни на жизнь Герды. Лучше было бы его прикончить, но надо решать главную задачу. Сейчас нужно прежде всего догнать барку». Двое суток отряд Амана Эфера гнал барку вниз по реке. Однако судно Сидонца не было обнаружено. Видимо, хорошо знал реку Сидонец. К тому же обладал могучим здоровьем. Двое суток без сна может выдержать далеко не всякий. Вышли на последнюю прямую, вдалеке просматривалось море. У самого моря, в небольшой бухточке, приютился маленький рыбацкий поселок. Декурион направил Барку к поселку и увидел приткнувшееся к берегу судно Сидонца. Где же он сам? Недалеко на двух небольших рыбацких судах возились рыбаки, спешно стараясь завершить какой-то ремонт. Аман уже направился к рыбакам, когда обнаружил, что к нему поспешает староста поселка. При встрече Декурион проявил к должности уважение, а в разговоре — спокойствие. «Меня интересуют люди с той барки, что стоит у берега. Хотел бы я услышать от тебя о последних событиях. Обычно римляне говорили в беспрекословном тоне, а то с применением зуботычен. Много бывало шума, крика. Странный римлянин терпеливо ждал и смотрел на старосту умными глазами, как бы давая ему время на осмысление ситуации». Приготовившись в душе к отпору, староста успокоился. Приплыл несколько часов назад один. Мы были несколько удивлены. Два месяца назад он и покупал у нас барку. Было их четверо. Они плавали по нашей реке уже несколько лет. Когда уплывали вверх по соне, свое парусное судно оставляли у нас на хранение, а деньги платили вперед. Обычно приплывали ночью и уплывали, не дождавшись рассвета. На этот раз приплыл утром. Видим, женщину перегнал на свое судно, быстро поднял парус. Наши мужчины еще на заре ушли в море, только две лодки с мачтами остались у пристани. Так он эти лодки покорежил, прыгнул на свой парусник и быстро ушел от берега в открытое море. Вон парус его еще виден на горизонте. Все посмотрели в море. За горизонт уходил маленький парусник. — Когда же твои люди починят лодки? Надеюсь, что надо сменить только мачты, и лодки смогут выйти в море. «Нет, господин». Седонец знал свое дело. Он не только надрубил мачты, но повредил и поперечные брусья, в которых мачты устанавливаются. Для ремонта необходимо много времени. Староста помолчал немного, подумал. «За такое время уйдет, как скроется за горизонт, сменит курс, и все. Дело пропащее. Кто поймает?» «Значит, погоня закончена». — Герда потеряна для меня, — думал Понтий, ощущая пустоту в душе и полный упадок сил. — Чувство полного безразличия, — охватила Понтия. Он направился в сторону моря и остановился у кромки воды. Парус был едва различим. Аман встал рядом. Смотрели на удаляющийся парус и молчали. — Знаю, Герда потеряна для меня навсегда, но забыть я ее не смогу. «Будут другие женщины, которых, возможно, я буду любить, но память о ней не исчезнет». думаешь шаман, я смирился. Сейчас да. Что я могу? Человек, прикованный к знамени легиона. Но клянусь тебе, я буду всю жизнь думать о возмездии этому негодяю. Придет час, когда негациант от рабовладения пожалеет о садейном». «Надо искать Герду», — прервал Понтия Декурион. «Если я найду ее, то через много лет, может быть, несколько десятков лет, жизнь пройдет. Разве не захочется тебе облегчить ее жизнь, даже в старости? Уверен, она всю жизнь будет помнить о тебе и ждать. Все время будет оглядываться на дверь при малейшем скрипе. И в старости ожидание будет продолжаться и продолжаться. Надежда на избавление угаснет в ее душе только со смертью. Не рви мне душу, Аман». Хочется выть по волчьи от безысходности. Срединное море огромно, сколько народов населяет его берега, сколько людей обитает в окрестностях. Только императору доступны поиски, да и то, скорее всего, напрасные. Парус окончательно скрылся за горизонтом. Понти упал на гальку. Долго волна за волной набегала на неподвижное тело принципала. Декурийон не сказал ни слова. Тихо отошел и направился к своему отряду. Пора готовиться в обратную дорогу. Часть четвертая. Месть Понтия Пилата. Тихо в доме командиров вспомогательных кавалерийских отрядов. За столом сидят двое. Разговор носит неспешный, но напряженный характер. Беспокойство одного за судьбу другого выражается в тревожных взглядах. В собеседнике угадывается родственное сходство с Аманом Эфером, и опытный наблюдатель вряд ли ошибся бы, признав в гости родного брата-хозяина. Брат Амана Эфера появлялся в обществе последнего редко, но заботился о нем постоянно. Леонтиск, так звали брата Амана Эфера, приняв дела отца и стал богатым негациантом, владельцем целой флотилии торговых кораблей, добился разрешения Сената Рима на поставки продовольствия фуража для римской армии, выбрав по непонятным для окружающих причинам Пятый Германский легион. Каждый год префект легиона давал в комиссию Сената по обеспечению войск самую высокую оценку снабжению легиона и подтверждал намерение легиона сохранять прежнего поставщика. Тем самым на фоне злоупотреблений и конфликтов царящих снабжений войск Леонтистску давалась прекрасная деловая характеристика. Благоприятная обстановка позволяла Леонтистску появляться в легионе в удобное для него время. Предпочтение давалось осенним месяцем, когда легионы возвращались на зимние квартиры и людям давали некоторое время для отдыха. Походная жизнь Амана Эфера не требовала больших расходов. Но появление в его палатке ценных вещей, рукописи в дорогих футлярах говорило о скрытом притоке больших денег. У Понтия Пилата со временем сложились с Леонтиском самые дружеские отношения. Сейчас Леонтиск сидел напротив брата, слушал его и обнаруживал в своей душе борьбу двух мнений. С одной стороны, он не хотел, чтобы его брат стал участником намечающейся акции против Каифы. Считал план действия недостойным уровня философа. Предполагаемые действия касались Понтия Пилата. Пусть кто-то действует. Зря брат берет вопросы организации на себя. С другой стороны, Понтий Пилат — не случайный прохожий. Благодаря ему брат — римский гражданин, центурион римской армии. Понтий Пилат причастен к появлению у Амана Эфера личного состояния. Сейчас брат является владельцем большого и доходного имения на берегу Ионического моря. Сколько раз они выручали друг друга, рискуя жизнью? Да и почему думать о брате, как о философе? По пониманию мира он сейчас больше солдат. Тогда и философия упрощается. Защищай своих друзей и себя от различного рода врагов. Леонтийску не хотелось огорчать брата отказом, тем более, что за много лет тот впервые обратился к нему с просьбой, и связана она была с безопасностью брата. «Меня не должны знать в лицо люди, предназначенные для выполнения главного замысла», объяснял брату Аман-Эфер. «Когда ты выполнишь свою часть работы и уедешь в Грецию...» «Исчезнет единственное связующее звено. Я не могу никого попросить об этом, кроме тебя. Если быть откровенным, я не доверяю никому. Жизнь показывает, что деньги — серьезный испытатель дружбы и верности. Что касается дела, будет выделен человек, который, не вступая в контакт с командой старшины, будет наблюдать за событиями со стороны» авилий Флаг действительно был опытным администратором, и поэтому при нем наряду с официальными службами существовали и такие, о наличии которых окружение даже не догадывалось. Снабженный инструкциями, после трехдневного плавания из Кесарии в Александрию под видом купца средней руки, Леонтиск стучал в дверь по указанному адресу. Дверь открыла пожилая женщина. И ни о чем не спрашивая, провела в большую светлую комнату, где и оставила одного, сообщив, что здесь он будет жить и ждать. Отсутствие вопросов привело Леонтиска к выводу — в эту дверь случайные люди не стучат. Тянуть с делами здесь не привыкли. Вечером его посетил гость, неприметного вида грек, в одежде обитателя греческого квартала. Он производил впечатление владельца небогатой лавки, которая удача обошла стороной. После положенных приветствий Леонтиск передал своему гостю шкатулку, непонятного назначения. Грек не стал делать тайны. А здесь же, на столе, разложил в определенном, только ему известном порядке, всякого рода деревянные фигурки, цветные камешки, бусинки, кораллы различной формы. Видимо, инструкции были исчерпывающими, и Грек здесь же принял решение. «Завтра утром, господин, за тобой зайдет провожатый». На улице ты должен показываться только в одежде, которая уже доставлена в дом. Проезжает и доставит тебя на место, где состоится ожидаемая встреча. Небольшая усадьба на краю города хорошо охранялась. Людей по дороге встретилось немного. На скамье из тяжелого, необработанного куска дерева сидел иудей с приметами, указанными Аманом. Но, видимо, заключение в земляной яме наложило свой отпечаток на его лицо. Явным было выражение безысходности и усталости от жизни. Леонтиск внимательно изучал лицо Иудея, мысленно перебирая различные подходы к будущему предложению. Молчание затягивалось. Молчание со стороны старшины указывало на его нежелание вести какие бы то ни было разговоры. Он приготовился к допросу, на котором от него потребуют назвать имена людей, причастных к продаже оружия. Для себя он решил, что будет молчать. Проследуют пытки, избиения, изощренные истязания. Надолго ли его хватит? Но он готов ко всему. Леонтиск начал. Надеюсь, тебя не допрашивали, и палач не прикасался к тебе? Нет, господин, пока нет. Это хорошо. После истязаний тела в решениях человека незримо будут присутствовать чувства страха и ненависть к своим истязателям. Какое же может быть после пыток соглашение? После слова «соглашение» глаза старшины выразили удивление. «Я хотел бы поручить тебе одно важное дело», — без предисловия начал Леонтизк, — «в обмен на жизнь и свободу». До старшины стал доходить смысл сказанного, но по выражению его глаз стало ясно. Не на все условия он может согласиться. А разве он может изменить своему Богу? Император Тиберий еще лет пятнадцать назад требовал в Риме от иудеев отречься от Господа в пользу легкомысленных и многочисленных богов, презренные язычники, что римляне, что греки. Конец второй дорожки, второй кассеты. Конец файла номер двенадцать.